Глава шестая. Утром Луна чувствовала себя совершенно разбитой и никак не хотела просыпаться. Разыгравшийся фичик устроил ей бой подушками, чтобы хоть как-то растормошить. Наконец, с трудом разлепив глаза, девочка встала. Ты не заболела? Переполошился зверек. Выглядишь ужасно. Да нет, вяло ответила Луна. Плохо спала, всю ночь какие-то кошмары. Она подошла к зеркалу. Пыльца целовальника, как и обещала Синтария, исчезла без следа. Но в остальном дела и впрямь обстояли неважно. Бледное лицо, запавшие глаза, усталый вид. — Сейчас позавтракаю и взбодрюсь, я просто не выспалась, — пробормотала Луна. «Вот до чего доводит чтение перед сном!» — проворчал Фитчик. «Начитаются страшилок, а потом не спят!» «Да не читала я никаких страшилок. Это история Драгомира. Вчера я остановилась на том, откуда появился Драгомир. Они-то мне немножко рассказывала об этом. А вчера я прочитала всю историю целиком». «И как же?» — заинтересовался хранитель. — О, это очень любопытно! — приободрилась луна. Сначала на месте Драгомира была огромная гора, полностью состоявшая из драгоценных камней. Эти камни преломляли солнечные лучи, и внутри горы образовывалась энергия, которая за много лет наполнила ее полностью. В результате раздался страшный взрыв, и гора разлетелась на множество драгоценных камней. Из голубых появилась вода, из зеленых и бурых образовались земля, трава и все живое, из красных, желтых и оранжевых — огонь, а из прозрачных — воздух. Камни рассыпались во все стороны света, и на них образовались петрамиумы. так что никаких страшилок на ночь я не читала. — Все равно нечего читать по ночам, тогда и сон будет крепче, — продолжал занудствовать Фитчик. — Ладно, не ворчи, идем завтракать, — примирительно сказала девочка. Она шагнула к шкафу за одеждой и вдруг пошатнулась. Ею опять овладела непонятная тоска, Захотелось все бросить и куда-то бежать. «Луна, помоги, спаси!» — созвучало в голове. «Да что же это такое?» — Рассердилась она и, тряхнув головой, начала одеваться. «Девочка моя, с тобой все в порядке?» Едва Луна вошла в обеденную залу, нефелина тут же заметила ее бледность. «Да, мамочка, я просто не выспалась», — тихо ответила девочка. «Кто-то книжки читает до утра», — я наябедничал хранитель. «Тогда понятно», — улыбнулась мама. «Я тоже так могу». «Еще как может», — подтвердил Александрит, на всякий случай потрогав лоб девочки. «Вовсе не до утра». Вяло запротестовала Луна. «Температуры нет», — сообщил отец. «Что-нибудь болит?» «Не-а», — зевая ответила девочка. «Тогда давайте завтракать, а потом сходи в сад прогуляйся. Свежий воздух прогонит остатки сна». Поковырявшись в тарелке с кашей и толком ничего не съев, девочка вышла на улицу. В саду ей действительно стало полегче, и она стала бродить по аллеям, периодически перекидываясь парой-тройкой слов с растениями. — Это, наверное, интересно, понимать всех! — с легкой завистью спросил Фитчик. — О, это невероятно! — с восторгом подтвердила девочка. — Тут целый мир со своими переживаниями, событиями, делами. Например, этот маленький цветочек Луна показала на растение, усыпанное мелкими белыми бутонами. Пожаловался, что сосед своими большими листьями закрыл ему все солнце. И мы вместе вежливо попросили тот цветок, чтобы он убрал листья в другую сторону. И, как видишь, он это сделал. Девочка поднялась с колен и чуть не упала. Голова закружилась, в висках противно застучала. «Луна, ну где же ты? Сколько можно тебя звать? Я жду тебя! Спаси!» Как сквозь вату донесся до нее ночной голос. Девочка, отгоняя дурноту, с трудом выговорила: «Фитчик, ты сейчас что-нибудь слышал?» «Нет, а что?» — удивился зверек, сидевший на большом цветке, раскачиваясь в разные стороны. — Нет, — разочарованно протянула Луна. Ну, — Но нет так нет. Не все же умеют разговаривать с растениями и животными, — обиженно напомнил он. — Это не они, — озадаченно проговорила девочка. — Тут что-то другое. Пойдем-ка в дом, надо действительно поспать. — Что-то я совсем вялая. — Давай, — согласился Фетчик, — поспать я люблю почти так же, как поесть. Мне сейчас тоже почему-то ужасно захотелось. То ли ты меня заразила, то ли сам устал, пока тут носился. С трудом переставляя ноги, Луна добралась до спальни и совершенно без сил рухнула на кровать. «Кажется, я все-таки заболела», — успела подумать она, и тут же, как в глубокую яму, провалилась в сон. Опять началось то же самое. Невыносимая тоска навалилась на луну, стиснула, как в клещах. Сердце учащенно забилось, пытаясь вырваться. Дыхание стало тяжелым. Луна начала задыхаться, будто в комнате не хватало воздуха. «Вставай! Я жду тебя! Спаси! Помоги!» Голос звучал, умолял, требовал. Девочка рывком села на кровати. Фетчик кверху брюшком сладко похрапывал на подушке. Луна стала будить его. Федчик, вставай, пошли!» Тот с трудом разлепил глаза и тут же закрыл их, пробормотав. почему то никак не могу проснуться давай еще поспим нет вставай нельзя спать надо идти тормошила его девочка странная решимость овладела ею еще не зная куда и зачем она твердо знала что ей надо идти сейчас же немедленно ну же фичик вставай хранитель приоткрыл мутные глазки и вновь провалился в глубокий сон. Его дыхание было тихим и ровным, хотя луна только что сильно тряхнула его. Поняв, что разбудить хранителя не удастся, девочка раздраженно сунула его в сумку, оделась и неслышной тенью выскользнула из дворца. В ушах продолжал звучать голос, который теперь сменил интонацию — и подбадривал ее, торопил. — Молодец, давай скорее, иди ко мне, у тебя все получится. Только осторожно, не попадись никому на глаза, иначе тебя не пустят, а ты должна, должна, должна. Девочка осторожно вдоль забора, скрываясь за высокими кустами, пробралась к воротам дворцовой конюшни. и, улучив момент, приоткрыла дверь и скользнула внутрь. Огонек радостно заржал ей навстречу. Найдя ведро с угольками, Луна торопливо дала ему несколько, поминутно озираясь. «Теперь возьми седло и положи на спину огонька. Там есть специальные ремешки. Затяни их!» — скомандовал голос. По его подсказкам, Девочка, никогда в жизни не делавшая этого, быстро оседлала коня и вскочила в седло. Огонек неспешным шагом пошел к выходу. «Луна, вы куда?» — неожиданно раздался возглас конюшева. «Избавься от него, соври!» — приказал голос. «Да вот с утра голова болит, — попросила у Гелиадора огонька немного прокатиться». чтобы проветриться смущенно улыбаясь ответила она тогда ладно только аккуратно дальше аллеи не уезжайте чтобы не заблудиться ответил конюшей девочка пустила огонька галопом голос в голове уже не на шутку разошелся давай давай быстрее у нас почти получилось я так жду тебя ты наконец то мне поможешь давай скорее ликовал он луна вихрем пролетела цветочную арку площадь целителей и без колебания повернула на запад на светло зеленую дорогу огонек бежал весело выстукивая копытами незамысловатый ритм этот стук и голос в голове слились в единый гул и девочка уже почти ничего не соображала. «Скорей! Скорей! Скорей!» — билась в воспаленном мозгу. Луна обрела непоколебимую уверенность, что все делает правильно. «Главное — нужно сильно спешить, иначе она не успеет, опоздает». Девочка, наклонившись к уху огонька, начала торопить его. Через некоторое время луна подъехала к куполу и оторопела, уставилась на него. Купол, еще вчера такой прозрачный, теперь был весь покрыт черной слизью с той стороны. От него исходила такая враждебность, что огонек, перебирая копытами, испуганно попятился. — Ну же! — подстегнул голос. Давай, осталось совсем чуть-чуть. Девочка, впав в непонятный транс, слезла с лошади и, как самнамбула, подошла к куполу. Огонек, почуяв неладное, попытался оттащить девочку, схватив зубами за кофту. Луна оттолкнула огонька и, уронив сумку со спящим фитчиком на траву, вплотную приблизилась к куполу. «Дотронься до него, дотронься!» Голос дрожал от нетерпения. «Быстрее, на счету каждая секунда!» Девочка как во сне подняла руку и положила на гладкую поверхность купола. Он на секунду расступился и, вытолкнув луну на ту сторону, тут же сомкнулся за ее спиной. Огонек горестно заржал. В этот миг все пятеро правителей одновременно подскочили. Сардер и Гелиадор, бродившие по саду, быстро побежали в зал советов. Туда же стремительным шагом вошел Александрит, работавший в своем кабинете. — Вы тоже это почувствовали? — встревоженно спросил он. — Будто меня проткнули насквозь или как кувалдой по мизинцу. — описал правитель Гарнетуса. «Да, и у меня такие же ощущения», — согласился Сардар. В открытое окно ворвался кружащийся вихрь. Когда он расступился, появились Криолина и Ворисцит в сопровождении кристаллианцев, которые помогли им как можно скорее добраться до Дворца Целителей. Обычно правительница Кристаллиума не просила подданных о помощи, предпочитая передвигаться самостоятельно. Ей казалось некрасивым использовать их как воздушных лошадей, но в экстренной ситуации было не до церемоний. По пути они захватили ворисцита, который уже во весь опор скакал ко дворцу на лошади. Криолина приказала слугам покинуть зал и спросила, «Что случилось? Она опять атаковала купол?» «Нет, тут что-то другое», — задумчиво сказал Александрит. «Надо срочно проверить купол». «Конюши!» — закричал Гелиодор из окна. «Быстро, седлай лошадей, мы выезжаем!» Прибежавший конюшей вытянулся в струнку и пролепетал. В Вашей лошади нет, господин главнокомандующий. Вы же сами отдали огонька луне два часа назад. Что? взревел тот в ответ, и все пятеро, не сговариваясь, бросились в комнату к девочке. Увидев пустую скомканную постель, правители побледнели. Нефилина! Позвал Александрит жену. «Луна куда-то уехала на огоньке. Слетай вместе с кристаллианцами к гиацинту. Пусть сейчас же проверит целостность купола. Мы выезжаем следом на лошадях». «Хорошо», — сказала мгновенно побледневшая нефилина и вместе со слугами стремительно поднялась в воздух.